Третье. Одна из важнейших конкретных форм воплощения идеи в личности персонажа, который является ее выразителем, носителем. Личностное воплощение идеи создает союз идеи и личности. В литературе существуют разные типологические аспекты этого союза. История русской литературы конца XVIII середины XIX века это её эволюция от исходной точки, когда личность существует только для идей и полностью поглощена идеей, к своеобразному равновесию, равноважности изображения развития идей и личности её носителя. Характерные типические черты героя естественно выдвигают идею в центр внимания. Штольц Гончарова. Они существуют для нее, ее обнаруживают и усиливают. В художественном мире Чехова возникает новый аспект этого союза. Как было показано в главе 4, по законам этого мира – Даже при простом высказывании персонажа Не менее, чем на самую мысль Внимание обращено на все атрибуты ситуации Место, вечное окружение, позу, жест, тон Со всеми оттенками индивидуального случая То же происходит и при воплощении идеи в целом Дается множество неважных побочных черт личности, нейтральных идей, в которых идея с необходимостью не высвечивается. В результате создается впечатление, что важна не столько сама идея, сколько поле ее существования. Сам человек со всеми посторонними и случайными идеи чертами. Не столько сама мысль, сколько ее конкретное бытие. Не качество костюма, а манера носить его и сам носитель. В союзе «Личность-идея» в мире Чехова важнейшее значение приобретает первое. Следует оговориться, что речь идет о случаях, когда у героя вообще есть четко осознанная идеологическая платформа. О героях типа Рагина, палата номер 6, фон Корена, дуэль, Якова Терехова «Убийство», Лиды Волчининовой, «Дом с мезонином», Саши «Невеста» и тому подобное. В отличие от героев Гончарова, Тургенева, Толстого и особенно Достоевского, подобные персонажи в рассказах и повестях Чехова не так уж часты. Гораздо более распространен герой отношения к миру, у которого не расчленено, идеологически не оформлено. Здесь уже внимание автора переключено на личность и ее бытийность целиком. В прежних художественных системах в центре внимания были закономерности связи данной личности и именно с данной идеей. Выяснялось, Как получилось, что идея предприимчивого приобретательства овладела Чичиковым? Почему Александр Адуев стал адептом идеи практицизма? Подробно давалась вся совокупность обстоятельств, биография, часто начиная с младенческих лет. В художественном мире Чехова эта связь недетерминирована – Не объясняется, как и почему герой рассказа неизвестного человека стал террористом. Лишь в форме его собственных, не очень категоричных утверждений, говорится о причинах духовного перелома, отрицании прежних идей, перемене мировоззрения. «Личность явлена как данность». Чехов не может служить примером летописца зарождающихся общественных форм. Дается чисто синхронный срез событий. Диахрония минимальна. Жизнь духа сложна, и всякий союз личностей и идей, временный или постоянный, полон непредугаданностей. В прежних художественных системах Каждое значительное высказывание героя выражало его глубинную сущность, создавало и строило ее. Образцом характерности могут служить реплики персонажей в пьесах Островского, романах Гончарова. Любая ситуация рождает высказывание, глубоко закономерное для персонажа. Оно еще один кирпич в здании его характера. В художественном мире Чехова утверждение персонажа, даже высказанное в развернутой форме, еще не означает, что оно выражает последнюю, добытую им истину, восходит к самому зерну его личности. Это высказывание зависит от случайных условий, в которых он оказался. Как справедливо заметил Катаев, Чехову важно не просто высказать, в рассказе то или иное мнение, но показать обусловленность любого мнения, его зависимость от обстановки. Примечание. Катаев, герой и идея в произведениях Чехова девяностых годов. Вестник Московского университета, 1968 год, номер 6. Филология. Конец примечания. В рассказе студент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 Такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы есть и будут, и от того, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. Эти мысли не составляют основу убеждений студента. Это видно из дальнейшего когда он думает о том, что правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Направление его размышлений определили внешние обстоятельства момента – холод, ветер, потемки. Сугубое внимание к случайностям судьбы носителя идей всем обстоятельствам, не относящимся к ней самой – Создает тот эффект, что содержание и логическое развитие самой идеи не мыслится как главное. Противовесом их выступает бесконечное разнообразие бытия, воплощенное в конкретной личности. Идея обнаруживает свою относительность, значительность догматического ее содержания погашается».